Глава шестая Мы не успели вернуть плато сокола. Враг занял город. Сил для штурма недостаточно. Начинаем осаду. Печальное известие. Очередное поражение. Ошибка как моя, так и тех, кто должен был следить за регионом. Враг не просто перешел через реку. Он взял под свой контроль целый город. Смог найти силы, которые способны остановить зарю, отвесив болезненную пощечину всем гордецам империи. Грубо говоря, мы без боя проебали огромный кусок территории, возвращать который придется штурмом большими потерями, либо в потере времени. Нужно собирать армию, взывать к верным вассалам, чтобы что во время чумы разом заразить все и всех разнеся заразу по каждому из уголков моих земель, как бы я сейчас ни поступил, что бы ни приказал, любое из действий вызовет огромные жертвы, создаст риски, которые в дальнейшем приведут нас к еще более удручающему положению дел. Голова раскалывалась. Вторые сутки я не мог спокойно поспать. Уперевшись локтями в стол, держась за голову, раз за разом пересчитывал послание от Зари. Вглядываясь в карты вместе с Ветерком, Эглером и Люси, пытался понять, как действовать дальше. «Пока болезнь окончательно не сломила дух наших солдат, предлагаю решительный штурм плато. Совместными силами с именем Матвеемовым на устах мы возьмем город, потеряв лишь тех, кому и так было суждено погибнуть. Не от ран, так от хвори», — говорит Люси. «В словах ее есть смысл». Пока мы не найдем противоядия, антидот по борьбе с болезнью, армия наша будет слабеть, сокращаться числом. — А как быть с заложниками? Внутри стен множество наших граждан. Если нападем, начнется резня, — произносит Зуриэль. — А не нападем, они сдохнут от голода или болезни, — поддержал Люси Эглер. — Значит, пусть все решит случай, — отвечаю я. — Никого мы штурмовать не будем. Там, в крепости, против нас стоят такие же люди. человечи. Болезни плевать, кого заражать, а кого нет. У нее нет любимчиков. Если потребуется, закидаем город из катапульт или баллист телами усопших, зараженных чумой. А там, выждав момента, может, даже вернем себе город без боя. Плато еле-еле выживал до нашего приезда. Запасов там практически нет. Скоро начнется голод. «Поэтому отрежем снабжение, будем ждать и отлавливать призрачных теней». «Отлавливать или истреблять?» «Отлавливать», — отвечаю я. «Но зачем?» — не понимая, повысила голос эмоциональная лисица. волнение ее мне вполне понятны, только я слишком устал, чтобы выслушивать пререкания и разжевывать все по десять раз. «Облачко, милая, зайди к нам, пожалуйста». Место нашего собрания имело дополнительную комнату. Скрипучая дверь слегка отворилась, в проеме ее показалась рогатая голова, подросшая за пару дней девочки. «Покажи нам своих слуг!» Прошу я, и так, кивнув, стесняясь пристально следящих за ней взглядов, выходит на центр комнаты. Пряча личика за мягкой игрушкой, подает некий магический сигнал. Импульс из серой маны которые замечают все, включая меня. Две большие серые тени, ростом и повадками копируя людей, вышагивают из дверного проема. Серая вязкая жидкость без лиц, они имели только зубастую пасть и гениталий, полностью из маны. Маны, чем-то визуально похожие на картинку телевизора, потерявшего сигнал. Белый шум, кажется, так называлось это явление в моем мире. И из него приблизительно и состояли эти существа. За двумя высокими слугами, медленно, также копируя стеснение облачка, выходят еще трое маленьких, чем-то напоминающих детей-прислужников. Пополнение, прибывшее благодаря стараниям безымянного инквизитора. Выполняя мою просьбу, старик чуть пальцев на руке не лишился и хорошенько пропустил по морде, но задачу выполнил доставил демонов живыми и невредимыми. Нужно будет его хорошенько отблагодарить и оружие какое-нибудь подобрать. Тяжеловато ему без моей Зуриэль под рукой. — равняясь На колено! Поклон! Произношу я команды, что были отработаны облачком. Слуги, как и положено, исполняют все. Даже когда одному из них было поручено взять в руки меч, а затем пронзить грудь собрата, Взрослые слуги не дрогнули. Зная, куда лучше не бить, они показательно шинковали друг друга, раз за разом отращивая потерянные головы, конечности и куски плоти. Позвольте вам представить. Слуги. Из них мы создадим войско, коим и будем брать города, защищать север и сражаться против демонов. Говорю я, заставляя большинство из присутствующих «Недоверчиво коситься на меня и друг друга. Сейчас они слабы, безоружны, не и выглядят ненадежно. Но когда наступит момент, не зная болезней, страха перед ранениями, голода и холода, они легко выполнят поставленную задачу». «Скольких вы хотите собрать?» – спрашивает Люси. «Тысячи», – отвечаю, заставляя в очередной раз малышку и Аглера скривиться. Тысяча демонов под властью одного человека – это действительно страшно, даже при условии, что подконтрольные юниты слабы. Сотни уже можно грабить деревни, устраивать облавы на торговых маршрутах и мостах. С тысячей угрозе могут подвергнуться не только деревни, но и незащищенные высокими стенами города. Боятся ли слуги воды? Могут ли идти по ней, как по утоптанной дороге? Смогут ли действовать не как одно единое целое, подчиняющееся одному хозяину, а самостоятельно, как независимые личности? Все это предстояло еще выяснить. А до этого требовалось продолжать отлавливать и пополнять ими наши ряды. «Армия, что не боится холода и голода, не нуждается во сне и отдыхе. неизбыточная мечта для любого полководца», — говорит Игляр потому не могу не отметить опасности сего воинства. Эти слуги, они как обоюдоострое лезвие меча, что не имеет горды и рукояти. Использовать их в бою против демонов опасно. Неумелый командир, лишившийся контроля над ними, может передать врагу очень сильное оружие. «Пусть это вас не беспокоит», — говорю я. Дроу прав. Нет сомнений, сильные демоны могут посеять панику в любых рядах и умах. Поэтому, как только число слуг начнет расти, я вместе с зурель, Дриадами и Облачком начну искать пути и подходы к их сознанию. Может, даже придется провести несколько неприятных экспериментов и опытов. Главное не переборщить и объяснить моему сердобольному, глупому домовенку важность главной цели. Выжить, несмотря ни на что. Оценив, как быстро Эглер со мною согласился, не посмев и словом возразить, Люси показывает зубы. Качнув головой, выругавшись, она, будто озверев сжатым кулачком, ударяет по столу. — Хватит! Достали! Объясните мне, кто он такой! Иначе я... — Что ты? Расплачешься, как глупый, невоспитанный, слабый ребенок? Слова ветерка еще сильнее задели лисицу. Тету, едва та посмела открыть рот, дуновение свирепых ветров, не тронув карт и даже зажженных свечей, припечатало Люси к креслу. Вуалью прозрачной прижала ту к дереву, заставив мебель трещать. «Я — одна из четырех божественных цветов, защитница запретного сада, хранительница рощи и древних знаний!» «Я тебе не тетушка! Не смей так говорить при...» Ветерок. Как бы грозно, ее глаза не полыхали голубым магическим оттенком. В мозгу ее по-прежнему свистел сквозняк. Она чуть опять меня не раскрыла. И, видимо, от греха подальше я должен сделать это сам. Успокойся, пожалуйста. Я все ей расскажу. На слова мои ветерок реагирует сиюминутным повиновением. Склонив голову, тяжело вздохнув, поправив прическу и платье, она развеивает чары, садится обратно на свое место. Брат-инквизитор, будьте любезны, уведите облачко. Нашей девочке пора тренировать слуг. Ребенок вместе с серыми кляксами послушно кланяется, покидая комнату. Захлопывает за нами двери, после чего Зауреэль тут же поднимает барьер, поверх которого ветерок накладывает еще несколько своих. Подобные меры предосторожности лисица могла видеть разве что при дворе Аорры. Да и то вряд ли, ее ведь не защищали дриады и падший ангел. Видок у оставшихся за столом слегка испортился. Ветерок чувствовал себя виноватой за мои слова, неудобства, вызванные невоспитанностью Люси. Эглер Зурель также казались очень напряженными. Уверен, будь на то право Дроу, он бы ни в жизнь не стал посвящать столь важные дела кого-то вроде лисицы. Собственно, это же касалось и Зуриэль. Чем больше существ знает, что я вернулся, тем выше риск вновь стать кучей разбросанного по особняку или лужайки биологического мусора. Я Матвеем. Произношу, глядя в взволнованные, полные надежды услышать великую тайну женские глаза. Мы смотрим друг на друга. Серьезность столкнулась с растерянностью. Я четко мог понять, о чем сейчас думает сидящая напротив меня особо. — Ну? Смешная шутка. Продолжение будет? Сначала надменно оскалившись, затем вновь скривилась в недовольстве лица. Заебись, мне опять не поверили. Игра гляделки длилась около минуты, покуда тяжело вздохнувшая ветерок... Не взялась руками за голову. Кажется, даже у отбывают бывают мигрени. Видя реакцию тетушки, Люси начинает вертеть головой. Сначала таращится на все так же серьезную Зуриэль, затем на Эглера, потом на Ветерок. — Вы серьезно ждете, что я поверю в то, что этот дрыщ Матвеем? Матвеем был четырех метров ростом, имел три руки, каждая размером сталью воинов-героев Му. Он был легендарным богом-создателем. Сотворив непобедимого себя, он создал землю, небо, мир и... Да он не может быть таким, как... Где? От кого она такого бреда нахваталась? Не понимая, что сейчас услышал, гляжу на прячущую руками лицо Дриаду. Ветерок, когда это я был четырех метров ростом? — Матвей, простите, мне так стыдно! — разочарованно, носом тягая сопли, произносит ветерок. — Это я дала ей тут треклятую сказку! Я ведь не знала, что она все за чистую монету примет! — Чертовые язычники! Как же сильно они исковеркали правду о вас! Мне жаль! Глядя на меня красными глазами, заставив даже Эглера испытать, за произошедшее стыд, взмолилась ветерок. — Только перестань ныть! Вытащив платок, тут же передаю его красотке. Дыреха, она думала, я из-за этого пустяка обижусь. — Я отказываюсь в это верить! Девочка-лисичка хочет встать с места, и я решаю с ней немного поиграть. Через ноги пускаю по полу энергию, заставляю, заставляю под ней образоваться нишу. Люси проваливается в пол, вновь падает на кресло, после чего, все так же продолжая посылать ману, я переделываю обычное кресло, в некое подобие электрического стула, естественно, без электричества. Руки ее скованы сросшимся в запястьях деревом, тоже с ногами, коленями и локтями. Я прекрасно знал о ее силе, маной пускал не жалея, потому и предложил девочке. «Сломай!» Рывок, слышится хруст, на который мана, перенасытившая материю, реагирует мгновенно. Нарост за наростом заполняя любые бреши, становясь толще и прочнее. Люси. Кресло, в котором она сидела, поглощало девочку. Подобное я проделывал впервые, да и думал, особого эффекта это не возумеет. Как оказалось, зря. Не дав ей снять утяжелители, обезоружил и схватил ту, кто считал себя в разы сильнее меня. Да, действовало внезапно. Да, может, некрасиво. Но сейчас именно я был сильнее, и из разговора нашего выходил, закрепив за собой звание сильнейшего. «Этого недостаточно!» «Мы не на представлении», — стиснув кулаки, не поднимая на меня взгляда и стыдясь, перебивает лесу Эглер. «Глупое дитя, когда до тебя дойдет, что все это не шутки, что если ты и дальше так продолжишь себя вести, тебя могут убить?» От внезапного выкрика Эглера Люси тут же заткнулась, перестав показывать признаки сопротивления. Уселась. Мы с тобой два околдованных предателя, потенциальных врага на службе все еще околдованной императрицы Аорры. Величайший риск только говорить об возвращении его. Нас вообще должны были убить, а не спасать. Но бог Матвеем не убийца, не палач. Он милостивым был тогда и остался таким же даже после смерти от рук предателя. Прошу вас, императрица, ради всего святого в вас в том числе, сдайтесь, отриньте гнев и познайте смирение. Пока еще не поздно. Он, он человече. Глядя на Глера, почему-то ведущего себя так, словно он готовится к смерти, все еще не веря своим словам, говорит Люси. Он бог. Что движением руки создал врата солнца. Это были последние слова перед тем, как в комнате вновь воцарила тишина. Забавно, конечно, наблюдать за спором местных, особенно когда я сам себя богом совсем не считал. Только Клоунаду эту предстояло заканчивать, возвращаться к делам, проблемным насущным. Люси, мы с тобой и вправду родственники. Ом и Мурка. Они были моими любимцами. И в тебе я вижу помесь обоих кровей. Агрессивная, не знающая слова «сдаться пом», а также упертая, верящая только в свои принципы мурка. От лисы в тебе длинный, пушистый и красивый хвост, миленькие ушки и остренькие зубки. А от кролли — белый цвет. Мех, что у тебя идет от затылка вдоль всего позвоночника и до попы. Белый, короткий, не такой, как у других лисов, да? Как? Ты подглядывал за мной? Не совсем. Просто лисицы не имеют меха на спине и руках. Защитой от ветров у них служит пышный хвост. А кролли, наоборот, не имеют хвоста, закрывают руки и спину природным мехом, чтобы иметь возможность грудью прижаться друг к другу и спиной закрыться от ветра. Когда мы дрались, я видел твою спину. Эволюция избавила тебя от части ненужного меха, из-за которого ты могла перегреваться. Вот только нет всего. Сказанное являлось лишь моим предположением, которое подтвердилось странной расплывающейся в печали гримасой. «Получается, вы... вы...» Потекли сопли, глаза заблестели. «Да не, она же гопнется, она бой-баба, что не плачет, и... вы...» «Вы мне как отец?» «Что, блядь?» «Постой! Нет, я скорее как...» «Папа!» Сквозь слезы Люси расплывается в улыбке, которую я до этого никогда не видел. Белоснежная и искренне чистая, с заплаканными глазами, покрасневшими щечками, она, будучи скованной, глядела на меня, как... как на того, кого действительно рада видеть. Переведя взгляд на ветерка... «Хочу узнать, какого черта!» Я никогда не задавался вопросом о происхождении этой лисицы, ее биологической матери и отце. Кажется, наступал момент выяснить. Пока Люся раскаянно извинялась, объясняла свои мотивы, не верить и прочее, ветерок на шептовое заклятие послала мне магическое голосовое сообщение, от которого меня аж колотнуло. Аорра, императрица, охваченная жаждой силы усовершенствования и моего воскрешения, окружала себя далеко непростыми личностями, и на пьедестал к верхам позволяла входить лишь избранным. Даже среди потомков моих не каждый смел претендовать на трон и титул императрицы. Ум, владение магией, либо же силой, которую признает мир. Аорра заботилась о моих потомках, всех любила, как могла, берегла, но это касалось лишь тех кто не лез к верхам желая сравняться или превзойти ее саму каждый рвущийся к власти должен был пожертвовать многим для большинства живых слишком многим так же считал и биологический отец люси что был чужих кровей и просто по воле жестокого случая оказался связан с матерью лисицы ее нагуляли незаконорожденный ребенок дитя из низов с невероятным потенциалом к физическому усилению и магии, и контроля тела. Сразу после рождения Аорра выбрала девочку как будущую императрицу. Великий праздник в роду лис и ужас для слуги Кролли, отца, видевшего, что бывает с кандидатами во время тренировок. Мужчина решил, что он герой романа, полез туда, куда не стоит лезть в слуге. Попытался склонить мать Люси к побегу, был пойман и казнен на месте. А мать ее взята под арест и заточена в родовой крепости. С того самого дня последователи пом, искавшие власти лесы, растили Люси при дворе Аорры, кормили девочку байками, легендами о непорочном зачатии, видении, в котором сам бог Матвеем спустился к ее матери, даровав великой воительнице право ступать на бренную землю. Она искренне верила в этот бред. Бред, в котором даже я мог запросто найти десятки несостыковок. — Матвеем, простите меня! Прошу, простите! — вещала рыдая девица. — Я создала вам столько проблем! Била, я... я... — Ничего, милая. Копируя поведение и манерность в голосе какого-нибудь старого добряка, говорю «Теперь все будет хорошо». Минус одна проблема.